Кто живет в башенке? Больше всего на свете. Андрюша любил воскресенье. В этот день он даже просыпался раньше обычного. Бежал к маме проверять. Не пора? Ну куда ты ни свет, ни заря? Сонно вздыхала мама. Босиком. Шесть утра. На улице тьма египетская. Ну иди сюда. Только чур еще поспим. Тут у меня... Один барсик, тот другой. Их дымчатый и уже пожилой барсик любил поспать у мамы в ногах, но под утро перебирался поближе. Андрюша забирался к ней под другой бочок, мама гладила ему спинку, и просыпался он только от запаха, густого, ванильного. Просыпался с предвкушением счастья. Воскресенье! Вот почему сегодня не каша, а оладушки. Андрюша вскакивал, бежал умываться, кое-как натягивал колготки и футболку, садился за стол. Обжигаясь, глотал оладушки и все равно не успевал. В коридоре звенела озорная торжествующая трель. Андрюша бросался к двери, до замка он не дотягивался, мама мягко отстраняла его, поворачивала за щелку. На пороге стоял кто-то такой знакомый, заснеженный. в рыжие мохнатые шапки с аккуратными темными усами, в запотевших очках, невысокий, толстый от куртки. «Папа?» Каждый раз немного другой. Андрюше требовалось несколько мгновений, чтобы убедиться, узнать. «Он?» «Папочка! Папа!» Папа всегда был с аккуратной сумкой из черной баллонии, сшитой когда-то мамой. и вынимал из черноты то коробку эклеров, то маленький грузовичок, то фломастеры. Мама вздыхала. Сколько раз просила. Избалуешь его. Все у нас есть. В следующий раз клянусь. Буду пуст и грустен. Тянул папа шутливо, но мама не улыбалась. Тогда папа поводил носом. Как вкусно у вас тут пахнет. Андрюша знал. «Если папа так сказал, значит, мама посадит его пить кофе с оладушками, и папа будет пить кофе и что-то рассказывать ей, посмеиваясь, про свою работу, реактивы, пробы, завлаба и еще про каких-то неизвестных людей, которые мешали папе. Потом мама станет что-то папе объяснять, и тут они обязательно начнут ссориться, тогда папа встанет». Правда, в последнее время ссорились они все реже. Мама перешла в другой институт. Прежние люди из раньше общего их института уже не очень ее волновали, и от папиных разговоров про них мама теперь скучала. Вот и сегодня. Обошлось. Папа быстренько выпил кофе, съел парочку оладушков, а вскоре мама проговорила, словно бы с неохотой, «Ну что, одевайся». Через несколько минут... Андрюша был готов. Плотные зимние штаны с начесом, пальто, шапка-ушанка, валенки, варежки на резиночке — все на месте. «Ты бы так в садик одевался!» — качает головой мама и смотрит на папу строго. «Вы надолго сегодня?» «До самого до вечера!» — выпаливает папа. Андрюша заливается смехом, но маме не смешно, она недовольна. «А спать? Сон днем!» «А обедать? Бутербродов хоть возьмите. Замучаешь ведь ребенка?» «Мамочка, ну это же только сегодня!» — хнычет Андрюша. «Ладно», — вздыхает мама, — «сегодня мне будет чем заняться, так что можете и погулять». Глаза у нее вдруг становятся хитрые. Папа водил его и в зоопарк, и в кукольный театр. Тот, что был рядом, и далекий, и с волшебными часами — Но сегодня он произносит «Ну что, в бум-бум?» Андрюша подпрыгивает. Он любит в бум-бум. Когда-то, когда был маленький, он называл так сад имени Баумана. Деревья у них во дворе в белом ине, стоят притихшие, сонные. Солнце спряталось, но где-то неподалеку. Тучи сочатся со светом. По кустам бегают розовые и желтые искорки. Мороз совсем легкий. и снег под валенками поскрипывает глухо, мягко. Папа шумно втягивает воздух. То, что надо. Идеальная для прогулки погода. А пахнет-то. Андрюша тоже вдыхает поглубже. Пахнет морозом, сухим снежком, зимой и жареной картошкой из окна. Кто-то глухо бьет веником по ковру, чистит его снегом. Они выходят на длинную белую улицу. Машин почти нет. Воскресенье. Только один троллейбус прогудел мимо, и снова все стихло. Обычно папа сажает Андрюшу на санки с голубым, сшитым мамой матрасиком, везет до самого сада. Но сегодня Андрюше хочется идти рядом, и он шагает, держась за папину руку в толстой перчатке, а другой рукой тянет санки. Сам. Рядом с папой их протяженная улица с домами делается необыкновенной — На одном доме, оказывается, рычит лев с разинутой пастью. На другом устроилась каменная сердитая женщина с длинными волосами. На третьем — птица. Сегодня только клюв и глаза торчат, остальное покрыто снегом. — Эта улица знаменитая, — рассказывал папа. — Здесь даже Пушкин бывал. — Я знаю Пушкина, — радостно перебивает Андрюша. Нам в садике его показывали, он писал стихи, и ноготь у него был длинный. Точно, ноготь. И множество прекрасных стихов. Папа замолкает на минуту, задумывается о чем-то. Черная галка спархивает с дерева, с ветки сыплется снег. Когда-то здесь, и особенно там, поближе к нашему дому, продолжает папа, жили иностранцы, особенно много немцев. Место это так и называлось — Немецкая Слобода. Простой народ считал, что края тут особенные, непростые. — Почему? — Ну как же? Папа делает круглые глаза и начинает говорить не своим, сказочным голосом. — Вон там, — он машет рукой, — за проломной заставой жила была одна странная бабушка. Она пекла очень вкусные булочки, посыпала их маком, и внутри у них тоже был мак. Так эти булочки и назывались — маковники. Но она никогда не продавала их, а дарила всем, кого встречала. — Она была добрая, — останавливается Андрюша и даже дергает папу за куртку. — Да как сказать? — папа пожимает плечами. На самом деле она была просто колдунья, и по каким-то их колдовским правилам продавать за деньги эти булочки не полагалось. Папа тянет Андрюшу дальше, и они шагают вперед. — И волшебная палочка у нее была? — Нет, палочки, кажется, не было. Зато черный кот имелся. Большущий, с зелеными глазами, папа расширяет глаза. Утром он выглядел как человек, просто с усами, и разговаривал человеческим голосом, но иногда все равно срывался на мяу. Папа громко мурлычет, Андрюша тоже. Мимо них семенит старушка в коричневом пальто с меховым воротником, бросает на папу изумленный взгляд и аккуратно огибает их звонками укающих стороной. «А дальше?» «Да что же дальше?» Когда эта бабушка умерла, кот ее тоже сгинул. Но в этих краях жил еще один волшебник. Звали его Яков Брюс. У него была чудесная книга. В ней хранились тайны про все клады на земле. Он запросто мог сказать, где что спрятано. И он говорил, Андрюша сжимает руку папы покрепче, «Никогда!» И книгу эту скрывал ото всех. Никто ее не видел, но все верили, что она существует. Хотя вообще никто так и не проверил. Брюс увлекался астрономией, изучал звезды. Может быть, люди думали, кто рассматривает то, что так высоко в небе, видит и то, что под землей. Говорили, он и будущее тоже угадывал. И разные с ним случались чудеса. Мама говорит... что под Новый год всегда случаются чудеса, — важно замечает Андрюша. — А с тобой? Случались? — Со мной, — папа усмехается, — если только на Новый год. — Но знаешь, да. — Нет, не чудо, но совпадение точно. — Видишь, вон тот дом. Папа указал на высокое длинное здание впереди. — Представь, буквально вчера... Я узнал, что здесь учился мой дедушка, твой прадед. Раньше, еще до революции, тут было училище, а вчера я нашел фотографию с дедом на обратной стороне год, 1916 и название этого училища. Кстати, ты на него похож, тот же нос и брови. Но что самое удивительное, я сам учился в этом же самом здании». Вместо училища здесь открыли институт химического машиностроения. Здесь я и химию по-настоящему полюбил. Получается, мы с твоим прадедушкой ходили по одной и той же улице, по одним лестницам поднимались. А я тоже тут буду учиться. Это было бы и в самом деле чудо. Второе. Ну а что, всякое бывает? — откликается папа. — Но если бы ты продолжил традицию, я был бы, конечно, рад. И даже я бы этого хотел. Ты не представляешь, до чего химия — интересная наука. Они приближались к высокому и немного облупленному зданию. — Опять что-то чинят, — папа запрокидывает голову. — И знаешь, раньше, еще до прадедушки... Здесь был великолепный дворец с золотыми люстрами, вышитыми коврами. И хозяин его любил, чтобы все вокруг блестело, сияло. Но однажды царь обозвал его... Папа замялся. — Попа. — Обозвал важного князя, представь. Папа смеется. Но Андрюше не смешно. Он морщится и начинает всхлипывать. — Что случилось? — Ты что? Папа останавливается и даже трясет от удивления Андрюшу за руку. «Меня тоже обзывают в саду. Пап, ну не попа, а... У нас неправильная фамилия». «Это еще почему?» «Мальчишки говорят «листик-глистик», а я...» Слезы вдруг брызжут у Андрюши из глаз. «Я...» Он вспоминает что-то очень печальное и замолкает. Ты должен дать им хорошенечко в нос. Тем, кто так говорит, обязательно слышишь? Папа садится перед Андрюшей на корточки, достает большой клетчатый носовой платок, велит ему своркаться, вытирает Андрюше слезы, что-то ласково объясняет ему, но Андрюша не слышит. — Твои мальчишки просто дурачки, — доносится наконец до Андрюши. Листьев — замечательная фамилия. Но хочешь, расскажу тебе один страшный секрет. Обещаешь держать язык за зубами? Андрюша застывает. Слезы мгновенно высыхают. Он высовывает кончик языка, скашивает на него глаза и тут же прячет язык обратно. Обещаю. Фамилия у нас замечательная. Но на самом деле никакие мы с тобой не листьевы. Понимаешь? Я Пётр Лист, и ты тоже Андрей Лист, и дед твой Генрих Лист и прадед. Композитор такой был, кстати, знаменитый, но не только. Мы все по мужской линии немцы. Все твои дедушки и прадедушки и прапра тоже были немцами. А мой двоюродный прадед был знаешь кто? Папа произносит это так громко, что длинный дядька с мохнатой рыжей собачкой, бегущей мимо по снежной улице, останавливается, а собака рычит. «Пойдем». Папа тянет Андрюшу вперед. Санки послушно едут сзади, но теперь за веревочку их тянет папа. Так вот, моего двоюродного прадеда, а твоего прапрадеда звали Густав Иванович Лист. Великий был человек. Инженер, машиностроитель, купец. Родом он был из Германии, потом как-то оказался в России. Густав Лист изобрел пожарный насос, так что пожары, наконец, научились тушить. Так им и скажи твоим мальчишкам. Но тут папа прервался. Нет, лучше ничего не говори. Не нужно это. Неважно. Это потом. Бабушка записала отца Листьевым, потому что к немцам тогда плохо относились. «Почему?» «Долгая история. Война. Сначала одна, а потом другая. В общем, на четвертинку ты немец. Гордись». Андрюша шмыгает носом и смотрит на круглую арку. «Раз она перед ними, значит, они пришли». В саду бум-бум Андрюша катается с горки. Сначала на санках, потом бросает санки и просто съезжает на пятой точке, так говорит папа, на отличной картонке, которую папа ему раздобыл здесь же, возле помойки. внезапно словно выключают свет, и из потемневшего неба валит густой снег. Андрюша смотрит наверх. Небо большое, как ночь. Ловит ртом снежинки. а папа не ругается, разрешает глотать крошечные ледяные шарики и куда-то ведет его. Они снова идут по улице и вскоре заходят в теплое душное место. Папа трет клетчатым платком очки, сажает Андрюшу за высокий деревянный стол и подкладывает ему под попу матрасик санок, чтобы было повыше. Санки стоят рядом, прямо возле их столика, потихоньку с них натекает лужа. А на стол приземляется вдруг тарелка с дымящимися пельменями, душистыми и горячими. Рядом стоит тетя в белом фартуке. Это она ее принесла? Тетя улыбается папе и Андрюше. «Приятного аппетита!» и добавляет, обращаясь только к Андрюше. «Кушай как следует!» Они едят долго-долго. Андрюша больше уже не может. Папа забирает тарелку. и жует его пельмени. А Андрюша кладет голову на стол и спит. Во сне бабушка в белом фартуке угощает их с папой бубликом с маком. Папа тормошит его, говорит что-то ласковое, одевает. Они выбираются на улицу. Уже темно. Стоят голубоватые зимние сумерки, сугробы отбрасывают сиреневые тени. Андрюша садится на санки. Папа везет его домой. Небо густо синее, а высоко-высоко в далекой башенке горит желтое окошко. Андрюша хочет спросить папу, кто там живет в этой башне? Волшебник Яков Брюс, черный котик? Но глаза у него снова слепаются, оранжевые тени скользят и тают под веками. Он просыпается уже дома. Мама с папой осторожно снимают с него одежду. «Мамочка!» Андрюша очень соскучился и обнимает маму крепко-крепко. «А кто там живет в башенке?» «Башенке?» Мама смотрит удивленно. «Что-то тебе приснилось?» И вдруг говорит хитро-хитро. «Загляни-ка в комнату. Ничего там не изменилось?» Андрюша замирает. Потом бежит в комнату. Возле шкафа в углу стоит большая высокая ёлка. На ветках светятся стеклянные шары, Дождик сверкает, и золотой наконечник сияет наверху. В комнате пахнет зимним лесом и хвоей. Пластмассовый Дед Мороз с густой бородой в синей шубе Стоит под ветвями и весело смотрит на Андрюшу. Барсик мурлычет, трётся папе о ноги, Папа очешет ему шейку и неожиданно звонко произносит «Ну, до следующего раза, сынок! Нарисуй мне фломастерами, как ты сегодня катался с горки, договорились?» Андрюша давно уже не спрашивает, когда папа вернется. Он большой мальчик и все понимает. У папы другая семья, но что это значит, ему не говорят. Когда папа уходит, Андрюша рисует темное небо. и остроконечную башенку, в которой горит свет. Прошло много лет. Андрюша с мамой переехали из немецкой Слободы на проспект Вернадского. В старших классах Андрюша увлекся историей, окончил Московский университет, а затем несколько лет проучился в Германии, в волшебном городе с остроконечными башенками. В своей диссертации... Он подробно проанализировал влияние ученых-немцев на систему российского образования в XVIII веке, а, защитившись, вернулся в Москву. «Влиять на российское образование», как шутил Андрей Петрович. На самом деле в Москве его давно уже поджидала невеста Маша, однокурсница, на которой он вскоре и женился. Папа с другой семьей, женой и дочкой, В начале девяностых переселился в Кёльн. Узнав, что сын не будет учиться в том самом институте рядом с садом Бум-Бум, а пойдет в историки, он огорчился, но вскоре убедил его обязательно поступить в немецкую аспирантуру и утешился. В Германии они несколько раз встречались и каждый раз говорили по много часов. Теперь Андрей рассказывал папе массу интересного. Весть о смерти отца застала его уже в Москве. Рак печени, диагностированный слишком поздно. Вскоре после свадьбы, в декабре десятых годов, Андрею позвонил его давний университетский приятель и позвал работать в новый модный университет. Андрей согласился познакомиться с деканом и, может быть, на что-то решиться. От жизни в исследовательском институте, где он работал последние годы, он начал уставать. Ему давно хотелось заняться преподаванием. Только вот решаться требовалось поскорее. Лекции нужно было читать уже в январе. Андрей смотрел сквозь морозные узоры окна троллейбуса на праздничную Москву. В свете фонарей порхал снежок, витрины магазинов — вспыхивали разноцветными огоньками и елочками. Места оказались знакомые, и Андрей улыбался. Он не был здесь почти тридцать лет. Вот и улица, по которой отец возил его на санках гулять. Впереди показалась большая высокая церковь. Отец рассказывал ему про нее, но тогда она стояла неотреставрированная, понурая. Сейчас ее покрасили в нежно-розовый цвет. а купола позолотили. И тут Андрей увидел башенку. Он мгновенно узнал ее. Это была верхняя часть церкви. На круглом золотом куполе стоял узкий розовый барабан с главкой и крестом наверху. Это и была башенка. В ней, как и тогда, горел теплый свет. Но кто там сейчас? Писатель? сочиняет сказку про немецкую слободу? Просто церковный сторож? Когда Андрей вышел из троллейбуса и перешел улицу, он понял, что и мимо этого здания не раз проходил с папой. Из стеклянных дверей вышел пожилой человек в очках с аккуратно подстриженными седыми усами, чем-то напоминавший отца. Андрей шагнул внутрь, показал охраннику паспорт, и внезапно увидел огромные синие буквы над головой, название того самого химического института, в котором когда-то учился его отец. Их просто не успели снять. Это было то самое место. Все как ты и хотел, папа.